Глава 21 Эш прислонился к каменной балюстраде, выходящей во двор веранды, наслаждаясь неожиданно теплым днем и с удовольствием взирая на открывшуюся перед ним редкую картину. Вовсю светило солнце, обещая теплое лето. Женевра уже вернулась домой из деревни, что действительно случалось совсем нечасто. Вместе с тетушками она удобно устроилась в новеньком каменном патио, читая очередной роман тогда как пожилые леди занимались рукоделием. Какая мирная сценка, именно такие идиллические картины воображал себе Эш, задумывая строительство. Правда заключалась в том, что брак с Дженниврой обернулся совсем неплохой затеей, судя по первым неделям совместной жизни. Она имела хорошее представление о ведении хозяйства Бедивера. Эш впервые в полной мере осознал, насколько незаменимой она могла быть для тетушек прошлой зимой. Нива знакома с немногими из оставшихся в поместье слугами, и незамедлительно распорядилась она ими новых. Всего за неделю Бэдивер оказался полностью укомплектован прислугой, как во времена детства Эша. Лакеи, целеустремленно спешащие по своим поручениям, горничные до блеска полирующие перила, грумы в конюшне и вполне резонно садовники в садах. Она проявила безграничную щедрость в финансах, как только смогла передала ему большую сумму денег на благоустройство Бэддивера. Эш выплатил огромные долги и закупил сельскохозяйственный инвентарь для арендаторов, значительно расширил объем работ в садах и парке и позаботился о приобретении лошадей в обновленные конюшни. После длительной полосы неудач, многие годы преследовавших Бэддивер, для него и для поместья настала пора головокружительных перемен. Эш уже давно привык жить без регулярного содержания, рассчитывая исключительно на свою репутацию. Апартаменты на Джермин стрит и щегольский гардероб доставались ему поистине потом и кровью. Теперь деньги перестали представлять проблему благодаря Дженнивре, чья щедрость проявлялась буквально во всех областях жизнедеятельности огромного поместья, чего нельзя было сказать о ее личном присутствии. Поскольку свадебное путешествие не отвлекло их от дел между свадьбой и официальным вступлением в обязанности по управлению поместьем, они почти сразу же включились в весьма насыщенное расписание. Утром Эш встречался с женой за завтраком и газетами. После этого они отправлялись в кабинет обсудить дела, что Дженевра обычно проделывала в свойственной ей лаконичной манере, быстро пробегаясь по намеченному списку, включавшему непосредственные нужды поместья и планы на будущее уборка чердаков и мансард, перенос отдельных предметов обстановки, заказ мебели, встреча декоратора из Лондона, прибывшего показать варианты шелковой обивки для стен гостиной. Три дня в неделю она уезжала в ситон руководить завершением отделки интерьеров, и некоторая доля ее, бившей ключом энергии, отдаваемой на благо Бэддивера, перемещала направление положения. Другие два дня Джиньора проводила в деревне, помогая викарию Брауну в его благотворительной деятельности. Она стала превосходной супругой лорда, деловая и профессиональная, ведущая дом, занимающаяся благотворительностью, действующая в качестве посредника Эша в отношениях с деревенскими жителями, прикладывая все усилия, чтобы он мог исполнять остальные обязанности. А их оказалось предостаточно. Расписание было перегружено не только у нее. Эш проводил большую часть времени с арендаторами, выискивая возможности увеличить прибыльность хозяйства. Он полагал, что первым делом услышит о том, насколько плохи урожаи в Бедивере в последние несколько лет. Череда неурожаев вполне могла объяснить упадок поместья. Однако, как ни странно, в основном крестьяне жаловались на отсутствие качественного оборудования и небрежение состоянием зебельных угодий. Вовремя непочиненная изгородь стала причиной потравы с котом значительной площади посевов. Разрушившаяся плотина смыла часть будущего урожая. Создавалось впечатление, что кто-то тайно, не привлекая особого внимания, занимался откровенным вредительством. Первая мысль Эша была о Генри, но он не мог ничего доказать. Пока. Несмотря на полученные сведения, Эшу не удалось разгадать тайну финансового краха Бэдивера. Посевы загублены, денежные средства пропали. Но кто сделал это и почему? Если Генри, то зачем? Как ему это удалось? Эш был практически уверен, что ответ где-то в приходно-расходных книгах, однако не представлял, с чего начать или что искать. Он приходил домой каждый вечер расстроенный и опустошенный, желая как можно быстрее оказаться рядом с женой и насладиться даруемыми ею несколькими часами мира и спокойствия. Однако наступало утро, и она ускользала. Эш знал очень многих мужчин, которых бы вполне устроило подобное положение дел. Еще три месяца назад он и сам бы с радостью влился в их число, ибо тогда был совсем иным человеком. Он проводил ночи во всевозможных порочных забавах, не спал с одной и той же женщиной более двух ночей подряд, Состояние его финансов зависело от удачной партии в карты, удара кием или правильно принятого приглашения. Нового Эша гораздо больше заботила весенняя посевная, восстановление садов и отсутствующая жена. Старые лондонские дружки ни за что бы его не узнали. Да узнавал ли он сам себя? Дженнивра подняла глаза от книги и заметила мужа. Сегодня она выглядела очаровательно в небесном голубом платье, отделанным белым кружевом, завершала ансамбль «Соломенная шляпка». Дженни махнула рукой, приглашая его присоединиться. Он поспешил спуститься по низеньким ступенькам, ведущим к патио, с некоторым сожалением отмечая, что медленно, но верно, влюблялся в нее. Да, я давал себе обещаний не допустить этого никогда. Он будет уважать ее, восхищаться, даже находить прелестной и совершенной. Однако благие намерения провалились. К настоящему времени его первоначальная увлеченность ею должна была развеяться без следа, как это происходило со всеми другими женщинами. Вместо этого Эш неожиданно для себя мысленно считал часы до того момента, когда она будет его. Ни деревенская леди-щедрость, ни преданной приятельницей тетушек или Алекса, только его. Возможно, ему удастся убедить Женевру совершить прогулку, и они проведут вечер в приятном уединении. Эш не сводил с нее глаз. Сладкие мурашки ползли по спине при ее приближении. Он наклонился, целуя ее в щеку, целомудренно и по-супружески в сравнении со страстными ласками, которые они дарили друг другу ночью. — Вам нравится патио, тетушки? — Эш уселся напротив нее на одну из скамеек, касаясь ее ног. «Скоро распустятся розы, летом здесь будет очаровательный аромат!» После положенной приличиями краткой беседы Эш потянулся за ее рукой. «Тетушки, вы нас простите, я бы хотел увести Женевру на прогулку. Такой прекрасный день. Возможно, нам удастся добраться до ручья». Пожилые леди, понимающие друг другу, улыбнулись. Женевра увидела, что они ему не поверили, и покраснела, разгадав направление мыслей романтических старушек. «Твои тетушки решили, будто ты похитил меня, чтобы насладиться вечерним свиданием», заметила Дженивра, когда они оказались за пределами слышимости. А они догадливые», — Эш улыбнулся, не смущаясь своей откровенности. Ей очень нравилась в нем эта черта. Он никогда не извинялся за то, что делал, или за то, чего хотел. Сейчас хотел ее. Он хотел ее. Никто не скажет, как долго это будет продолжаться». Все складывается слишком хорошо, чтобы быть правдой. Стоит только отвлечься и очень легко забудется, что именно на ее деньги велась реконструкция имения. Конечно, он ее хотел, ведь в ее руках сосредоточено его благосостояние. Без Дженнивры Эш ничто. Хотя нет, он никогда не будет ничем и пока, пусть ненадолго, принадлежит ей. Ей стоило бы защититься от того, что произойдет, когда Эш перестанет столь сильно нуждаться в ее деньгах или устанет от нее и найдет себе какую-нибудь другую пассию. Такие повесы, как он, не привыкли к постоянству. Не прошло и двух месяцев, как Филипп завел себе любовницу. Да, здесь, в провинции, Эш может протянуть чуть больше, но все равно это вопрос времени. Ей необходима постоянная занятость, чтобы, когда все случится, было не так больно. «Что такое, Нива? У тебя вид, будто темное облако закрыло твое солнышко!» – проворчал Эш, помогая ей перебраться через лежавшие на тропинке камни. Она покачала головой. «Ничего». Он поймал ее за печальными размышлениями. Надо было как-то перевести разговор на другую тему. Как обстоят дела с грузбухами? Удалось что-нибудь обнаружить? Она понимала, что состояние финансов поместья убивало его. Эш хотел знать, что случилось, однако, к сожалению, именно об этой области Дженнивра практически не имела понятия. Когда прошлым летом она познакомилась с тетушками, основной ущерб был уже нанесен, и, естественно, никто никогда не показывал посторонним бухгалтерские книги. Эш провел рукой, расправляя густые темные волосы. «Не хочу даже думать об этом в такой прекрасный день. Очень уж печальная и неприятная тема». «Если мне удастся найти виновного и понять, что произошло, я буду обязан передать преступника правосудие». Женевра бросила вопросительный взгляд. «Думаешь, виновным может быть кто-нибудь другой, кроме Генри?» «Всегда остается возможность, что это Алекс. Уверен, никто не ждет, что я буду уголовно преследовать родного брата в его состоянии». «Ты спрашивал Алекса? Мне кажется, он бы тебе все рассказал» поскольку понимает, что ты не причинишь ему вреда. Эш покачал головой. Нет, я трус, Нива. Не хочу, чтобы это спровоцировало у него припадок. Я так счастлив, что сейчас со мной здоровый брат. Я могу даже убедить себя, что все будет хорошо. Джинира мягко улыбнулась. Со времени свадьбы они впервые говорили на личные темы. Возможно, им удалось в определенной степени продвинуться вперед в развитии отношений. «Может быть, я смогу тебе помочь? Я бы посмотрела вместе с тобой бухгалтерские книги, если Алекс не может. Кто знает, вдруг отыщется что-нибудь, о чем я помню». «Тебя столько забот. Не хочу тебя отвлекать». Он снова ускользнул от нее. Дженнивра немедленно почувствовала это. Установившиеся несколько минут назад доверие и намек на взаимопонимание исчезли без следа. «Я твоя жена. Ты можешь позволить мне тебе помочь». «Я хочу помочь!» — возмутилась она. «Я справлюсь сам, Дженнивра!» — фыркнул Эш, показывая, что разговор окончен. Дженнивра молча брела рядом с молодым супругом, до нельзя его поведением. «Да как он смеет отгораживаться от нее!» «От Генри есть новости?» — поинтересовалась она, когда наконец смогла взять себя в руки. «Возможно, ей все-таки удастся спасти прогулку». Эш покачал головой. «Скорее всего, он в своем имении». «Он там и останется?» – полюбопытствовала Дженнивра. «Если ты спрашиваешь, подошли ли к концу все наши неприятности, ответ – возможно. Тебе не стоит беспокоиться, теперь ты в безопасности. Если ему кто и нужен, так это я». Это стало последней каплей. Поистине, самонадеянность и надменность этого человека не знала границ. «И ты счастлив этим, да?» Все теперь покоится только на твоих плечах. Никто из нас не может вмешаться. Едва сдерживая ярость, выдавила Женевра. Этот мужчина просто возмутителен. Нет нужды подставлять еще кого-то, просто ответил Эш. О, вот мы и пришли. Ручей. Мы с Алексом провели бесчетное множество летних месяцев, скрываясь в окружающих его зараслях. Он уже было начал рассказывать историю о своих мальчишеских приключениях, но Дженнивра недовольно прервала его. «Мы еще не договорили. Я не хочу, чтобы ты взваливал на себя все неприятности. Не желаю быть для тебя просто банкиром, Эш». Эш резко замер, будто получил пощечину. Его взгляд устремился на противоположный берег широкого ручья. «Я никогда не относился к тебе, как к банкиру». «Напротив, ты этого даже не замечаешь». Она поднялась, желая уйти. На глаза наворачивались слезы. Женевра не могла позволить ему видеть, как она плачет. Только не по этому поводу. Эш никогда не клялся ей в любви. Как бы ни было ей сейчас больно, это исключительно ее собственная вина. Она позволила себе поверить в то, чему верить не стоило. Хотя прекрасно понимала, что чудес не бывает. Эш схватил ее за руку. Женевра, будь честной, я никогда, ни разу...» Она вырвала руку. «Нет, ни не ни разу, всегда, Эш. Ты постоянно выпроваживаешь меня из своей жизни. Закопался в грозбухах, не позволяешь мне помочь. Ты большую часть времени скрываешь от меня свои мысли. Я не знаю, почему ты поссорился с отцом. Почему столько лет провел вдали от дома? Я ничего не знаю. Ты занимаешься со мной любовью ночью, а утром я подписываю твои чеки. И ты уверен, что этого достаточно? Нет». Эш присел на большой камень, сильно обеспокоенный. Недавнее насмешливое настроение пропало. Она высказала слишком много из того, что накопилось на сердце. «Прости меня», — начала Дженнивра, — «но Эш только отмахнулся. Простить за что? За правду? Не стоит. И ты это прекрасно понимаешь, Нива, но я не могу дать тебе большего. Во всяком случае, не сейчас. И, возможно, никогда» подумала Дженнивра. «Лучше было бы тешиться фантазиями и успокоительными домыслами. Он не любит ее. Она заставила его в этом откровенно признаться. Чем лишь все усложнила. Тот, кто считает, что следует всегда быть честным в отношениях, никогда не любил мужчину без взаимности». Дженнивра присела подле него, пытаясь стереть из памяти неприятный разговор. «Так вы часто приходили сюда мальчишками с Алексом?» Она взглянула на толстую и прочную ветку дерева. Жалко, что здесь не висит веревка с привязанной к ней перекладиной. Этот сук так и просится, чтобы на него прицепили качели. Эш искоса посмотрел на нее. Да, место прекрасное, некогда здесь висели качели для прыжков в ручей. Если присмотришься, все еще можно разглядеть обрывки. Дженнивера прищурилась, следя за пальцем Эша, устремленным в окутанную ранней листвой крону дерева. И что случилось? Генри. Он всегда норовил опробовать на нас с Алексом свои злые шуточки. Шуточки – его слова не наши. Поначалу это были всего лишь дурные ребяческие проказы, однако с возрастом они становились все более серьезными. Думаю, это стало самой отвратительной. Веревка была надрезана так, что едва раскачаешься, она разрывалась, и ты камнем летел вниз. Летом ручей мелеет, и для того, чтобы нырнуть, необходимо долететь до середины. Если упасть раньше времени, можно было разбиться о камни, чего Генри и добивался. Женевра опустила взгляд, внимательно рассматривая каменистый берег. «Зимой и весной, когда ручей полноводен, этого не видно», — объяснил Эш. Она резко вздрогнула, осознав весь ужас ситуации. «Кто-нибудь пострадал?» «Да, один дальний кузен. Он сломал ногу и с тех пор хромает». Несчастный случай не позволил ему избрать военную карьеру, сломал жизнь. Тот кузен был вторым сыном, которого прочили в кавалерию. Какая ужасная история. А что произошло с Генри? Он был наказан? Эш склонился к ней ближе. Голос его звучал тихо и вкратчиво. Мы не смогли ничего доказать. Случается, веревки обрываются, особенно те, что подвержены капризам погоды. Генри очень ловко удавалось увиливать от ответственности Нива. «Возможно, ты никогда не узнаешь, что произошло с бухгалтерскими книгами. Может быть, лучше оставить это и двигаться вперед? И, вероятно, если я так поступлю, история повторится. Я не могу рисковать Нива, поэтому обязан узнать правду. И если это Генри, он должен быть пойман, иначе он не успокоится, пока не получит все. Разве ты не понимаешь?» «Чем меньше ты знаешь, тем тебе безопаснее. Если это Генри, и он заподозрит, что тебе известно нечто, способное разрушить его планы...» Он выпроваживал ее, чтобы защитить. Теперь до нее дошел смысл ранее непонятных замыслов. А ведь им двигало нечто хорошее. Пусть еще не любовь, но для начала совсем неплохо. Дженнивра не дала ему закончить. Приложила палец к его губам. «Если ты привел меня сюда...» Чтобы соблазнить, то лучше приступай к делу, иначе рискуешь разочаровать тетушек.